Псалом 3-4 Кто из живущих может назвать главнейшую цель жизни человека на этой политой слезами и кровью Земле? Кто из людей абсолютно уверен, что в его жизни найден единственно верный смысл пребывания на Голубой планете? Сколько существует людей, В этом огромном и столь же верно маленьком мире столько же существует личных мнений о назначении человека и смысле его жизни. Но, как известно, истина только одна, на то она и истина. Что есть истина? Как ее найти? Читатель, задаешь ли ты себе такие вопросы? Если да, то истина обязательно выйдет тебе навстречу. Ольга исследовал свою жизнь. Она любила это делать с Библией в руках. Чудесная книга жизни, отвечающая беспристрастно на все вопросы человеческого разума, была единственным ее авторитетом в жизненно важных вопросах она уже имела ответ на вопрос, в чем смысл главной ее жизни на Земле. Она нашла свой ответ не в многочисленных книгах, которые уже прочла, не в высказываниях знаменитых философов, не в советах, умудренных большим жизненным опытом людей. Нет, Ольга получила ответ из уст своего создателя – читая его святое послание человечеству, Библию. Она обрела мир и счастье у ног своего Творца, которого уже восемнадцать лет трепетно называла Отцом Небесным. Ольга действительно погружалась в небесное блаженство всем освященным сердцем, приняв благую весть Господа Иисуса Христа. Каждое утро, отправляясь на работу, она благословляла поименно всех членов своей семьи от имени дивного друга Иисуса, благословляла всех людей, которых встречала в течение дня. Виктор по-прежнему занимал нейтральную позицию по отношению к спасающей вести Христовой. Горечь – От осознаний того, что муж упрямо отвергает примирение со своим Творцом, теряя многие благословения для себя лично и для всей семьи, как ее глава, тревожила Ольгу. Ольга молилась и надеялась, как может только надеяться душа, познавшая великую мудрость, милость и благость Бога Живого. Однажды Вернувшись домой с работы, она нашла мужа, мечущегося в постели от нестерпимой боли в области сердца. Он был покрыт холодным и липким потом, лицо его было землисто-сером, дыхание прерывистым и поверхностным. Ольга сразу же вспомнила своего отца, который перенес инфаркт миокарда, свидетельницей которого она была – Ситуации были очень схожи. Решив в себе самой, что у мужа инфаркт, она стала убеждать его в срочной госпитализации. Он противился, но боль все усиливалась, и, наконец, страх смерти склонил его к согласию. Машина скорой помощи быстро доставила его в реанимацию, где сразу же был подтвержден этот страшный диагноз. После четырехдневного лечения Виктор настоял на выписке домой, всех удивив своим заявлением. У меня есть врач, который сделает все, что нужно для меня, и я теперь надеюсь только на него. Он отказался от операции и лечащему врачу не оставалось ничего другого, как только выписать странного пациента под наблюдение семейного врача. Дома Виктор оставался в постели и читал Библию. Ольга, уходя на работу, молитвенно оставляла мужа на великое милосердие Господа Иисуса. И в этот день она подошла к мужу, обняла его и, благословив, поехала на работу. Вернувшись домой, Ольга была... Удивлена тем, что Виктор вышел из своей комнаты, чтобы встретить жену, он подошел к ней с влажными от слез глазами и с удивительным смирением обратился к ней. «Оля, прости меня за столь долгое, грубое отношение к тебе, за все оскорбления, которые я тебе причинил сегодня». Меня посетил Господь. Сегодня Он открыл мне любовь и проговорил со страниц, со страниц Своей книги. Вот что Иисус сказал моему сердцу. «Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господние. Виктор читал из псалма стихи, через которые услышал Божий голос. Ольга слушала, и чувства сердечной горечи, душевной боли и женской обиды растворялись в ее существе и улетучивались, словно облачко пара. «Неужели я дождалась этого счастья? Господи, сколько молитв поднялось к Твоему престолу благодати!» А, мое муже, сколько слез, пролито за закрытой дверью, я долгие годы просила соделать Виктора новым творением и соединить нас в одном духе. Братья и сестры поддерживали меня в своих молениях, и вот ты ответил. Хотя я ждала и верила, ответ пришел так неожиданно, так славно. «Спасибо, отче! Слава тебе, многомилостивый отец, за все дела твои под солнцем!» Виктор и Ольга обнялись. Казалось, время остановилось. Гармония небесного благословения соединила их сердца в благодарственном, молчаливом восторге. В их доме взошло солнце истины. Голговский агнец осиял их души в единстве поклонения Богу светов. Теперь каждое утро начиналось в их доме с чтения Библии. Тихое время в общении с лучшей в мире книгой доставляло удовольствие обоим. Дух Святой стал их мудрым руководителем в духовном возрастании и в желанном восхождении к совершенству во Христе Иисусе. Перед каждым чтением Библии Ольга просила Отца проговорить к ее разуму и сердцу, Его живое, адресованное лично ей, как его дочери Слово, она искренне верила в обещание Господа Иисуса, вышедшие из Его святых уст в бытность Его пребывания на земле в плоти. «И я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа Истины, не оставлю вас сиротами, приду к вам». Ион 14.18. После такой молитвы чтение слова становилось наслаждением, потому что Дух Святой нежно просвещал Ольгу, высвечивая особым значением отдельные слова или даже стихи. Познавать своего Господа Спасителя, его характер, мысли, откровения – это было трепетным желанием Ольги, как ученицы, жаждущей небесного образования. Школа Христа направляла ее к размышлению над Словом Божьим, влекла на тропу исполнения этого Слова, преображала ее характер, внутреннее и даже внешнее содержание ее личности. Прослушивание многих записей с проповедями расширяло ее духовные знания. Ольга уже имела несколько переводов Библии, и это было еще одной славной возможностью шире исследовать Писание, которое свидетельствовало о любимом ею Иисусе. Ольга видела отступление некоторых членов от учения Христова, вольность в поведении и одежде, проявляющейся Иногда очень выразительно. Это тревожило ее и вызывало непроизвольное осуждение таковых членов церкви. Сожаление о том, что верующие вместо послушания библейским повелениям исповедуют свои собственные принципы, вызывало истинную скорбь в ее душе. Но осуждение и скорбь не могут соседствовать вместе. Ольга стала просить своего освободителя Христа, помочь ей избавиться от осуждений тех, кто бросается в глаза своей мирской выправкой, ища освещение для своего сердца в этом вопросе, Ольга поняла, что ей нужно выйти победительницей и оставить всякое осуждение и даже суждение членов церкви. В одной из проповедей по радио Ольга получила просвещение в этом вопросе. Муж Божий говорил о школе Христа, но это было шире и глубже того познания, которое она имела. Проповедник привел звуковую иллюстрацию, показывая, что в школе Божьей, как в обычной школе, существуют классы. Мы все ученики Христовы в одной школе, но в разных классах. И даже в одном и том же классе существуют ученики с различным уровнем духовных знаний. Как быть в этой ситуации, чтобы избегать осуждений своих одноклассников? Ответ прост. Нужно исполняться любовью от Христа. Любовью, которая не осуждает, но несет исцеление. Дух Христов напомнил Ольге ее самою 12 14 давности. Она сама прибегала к косметике и броским нарядам уже будучи членом тела Христова. Очень нежно, но ясно обличал ее, показывая, сколько терпения сам Господь имел по отношению к ней тогда и теперь. Это терпение было движимо Его святой любовью. Тебе следует поступать так же, имей чувствование Христовы, назидал Ольгу небесный голубь. Те, которые сейчас находятся в младших классах Божьей школы, достигнут того, чего ты достигла, когда будут получать уроки этого же класса. В тебе тоже еще много должно потрудиться благодати, чтобы достигнуть того, чего желает от тебя Господь. Достигай Иисуса, это твоя цель. То, что она получала в такие славные моменты, умиляли душу Ольги. Это не могло быть уже стерто никем. Однажды, размышляя над вторым посланием апостола Петра, она по-новому осмысливала некоторые стихи первой главы. Она примеряла слово на себя, призвавший меня славой и благостью, даровал мне все потребное для жизни и благочестия. Я стала причастницей божественного естества». «Я удалилась от растлевающего мира. Я обязана показать в своей вере добродетель, воздержание, любовь. Этим я сделаю свое звание и избрание твердым и никогда не приткнусь, И только такое утверждение в настоящей истине откроет мне вход в свободное, в вечное царство». Кто другой, кроме Духа Святого, может окрылить душу, чтобы она могла действительно парить в духовном полете? Обещанный утешитель утверждал Ольгу в драгоценной вере, направляя ее духовный взор к чудесному пастырю и блюстителю ее души. Такие уроки не могли быть забыты, они записывались на скрижали ее освященного сердца. Работа Ольги доставляла большое удовлетворение, потому что, делая своими руками обеды, она прилагала все свое незатейливое поварское умение, чтобы обеденные блюда не просто насыщали, но и нравились посетителям. Каждое утро, придя на свою кухню, Ольга просила Божьего благословения на свой рабочий день. Просила дать силы и способности приготовить вкусно и красиво. Хорошо помня, что ничего человек не может взять на себя, если не будет дано ему это с небес. И верный Господь посылал просимое. Каждый день она готовила обеды на 120-150 человек. Это была нелегкая работа. Помогали ей волонтеры разного возраста. Почти каждый день приходили другие. Ольга искала любую возможность сказать о Христе людям, которые находились с ней рядом. В один из дней помощниками на кухне оказались мать с сыном. Тони был послан школой для прохождения недельной практики, и с ним пришла его мать Леона. Стоя на разделке мороженой рыбы, С Леоной рядом Ольга вспомнила библейский текст, который прочла утром. Это было место из первого послания апостола Иоанна. «Имеющий сына Божьего имеет жизнь, а не имеющий сына Божия не имеет жизни». Ей захотелось поделиться этим с Леоной. «Леона, вы читаете Библию? Имя Иисуса вам знакомо?» Леона удивленно посмотрела на Ольгу. И осторожно, словно нехотя, ответила, «Конечно, читаю». «А почему вы меня спрашиваете?» «Я очень люблю Господа и Его Слово, Библию. Понимаете, Леона, без Его спасительного вмешательства в мою жизнь меня бы уже давно не было в живых». «Господь спас меня от физической смерти, а потом и от духовной гибели, когда мне исполнилось 33 года» я перенесла серьезную операцию и прошла через клиническую смерть. Тогда я работала старшей сестрой неврологического отделения. Я попал на операционный стол прямо со своего рабочего места, потеряв сознание от неправильно сделанных процедур с целью прерывания беременности. Все врачи знали меня, мы работали вместе долгие годы. Они боролись за мою жизнь, предприняв и совершив все на что способна современная медицина. Но и после этого доктора не были уверены, что я останусь полноценным человеком, потому что мой мозг был обескровлен и давление 40 мм ртутного столба держалось больше часа. Их предположение не оправдалось. После операции мое состояние быстро возвращалось к норме. Это очень удивляло лечащих меня врачей. Даже они, далекие от веры люди, утверждали, что со мной произошло чудо. Но кто был автором этого? Ни они, ни я не могли ответить на этот вопрос». Только одна пожилая женщина по имени Вера, швея этой больницы, посетив меня в реанимации, открыла мне тайну этого имени. Она сказала мне, что в те предсмертные для меня часы она молилась почти бесперерывно и просила Господа Иисуса спасти меня. И он ответил на молитву любящего и верующего сердца. «Так я узнала о своем Спасителе». Но, получив новый чудесный шанс продолжения жизни, я не ухватилась за моего избавителя. Только после окончания института, в начале педагогической деятельности, я почему-то заинтересовалась Библией и стала ее читать. Я узнала об Аде и о Рае. Узнала о Спасителе, который, любя человека, пришел на землю, чтобы открыть людям Небесного Отца – и указать путь к возвращению в вечный дом. Я узнала о страшных мучениях в озере Огненном на протяжении всей вечности, мучениях тех, кто отвергнет жертву Иисуса Голговского Агнца. В один из вечеров, когда муж был в ночной смене, а дети уже спали, я снова читала Библию в огромном волнении, И даже страхи, читая о распятии Господа, я вдруг осознала себя погибшей грешницей. Тут же у кровати я встала на колени и просила Иисуса простить меня и стать моим спасителем. Верный своему обещанию, он ответил, «Моя комната исполнилась светом, и на душе стало легко и радостно». Как я узнала позже, это и было покаянием, встречей со спасающим Господом Иисусом прямо у нас дома. Ни один живой человек не подвинул меня к этому. Дух Святой привел меня к Иисусу, а Он к Отцу. Так я стала Его детем. Сегодня я хочу всем свидетельствовать о чудесном Отце всех людей. Вот почему я спросила вас об Иисусе. «Я делюсь с вами своей радостью и хочу сказать, что это доступно и вам». Леона слушала, не перебивая, не задавая вопросов. Но Ольга видела, что ее рассказ касался души женщины и что-то производил в ней. Через месяц после этого в центр на имя Ольги пришло письмо от Леоны. Это было удивительно. Читая короткое на одну страницу письмо, Ольга пережила замечательные минуты. Леона писала о своем поиске Господа, который увенчалось истинным возрождением. Она благодарила Ольгу за рассказ, который произвел в его жизни такой полярный переворот и склонил ее к поиску и обретению Спасителя. Она восхищалась водительством Господа, который привел ее на эту кухню – где она услышала самую славную новость, новость, несущую радость и мир душе. Закончив письмо припиской «Спасибо Иисусу за тебя, Ольга, я тебя никогда не забуду», она трогательно подписалась, «Леона, помилованная Иисусом». Ольга благодарила Господа за... Нет, невозможно перечислить все эти милости от доброго пастыря, которые изливались обильными потоками золотой Божьей благодати в ее жизнь день за днем. Переживая Царство Божие внутри себя, которое проявлялось в праведности, мире и радости, она не могла молчать. Дух любви желал истекать из ее сердца сердца других людей. В груди Ольги горел огонь свидетельства Иисусова, совершая священное действие, благовествование Божие. Она испытывала небесное блаженство, получая удостоверение, что это приятно Богу. Поистине она жила в объятиях своего всеблагого отца. Разбуженная совесть. Совесть есть светило внутреннее, закрытое, которое освещает единственно самого человека и речет ему глазом тихим, без звука, трогая нежно душу, приводит ее в чувство и следует за человеком везде. Не дает ему пощады ни в каком случае. Суворов В гастроэнтерологическом отделении городской больницы шел врачебный обход. Лечащий врач Николай Васильевич Громов вошел в женскую палату номер 7. Он подошел к кровати, где лежала молодая женщина. Короткая стрижка – окрашенных в рыжный цвет волос, обрамляла ее лицо, подчеркивая его пепельную бледность. Спросив у медсестры историю болезни и бегло просмотрев ее, врач присел на край кровати и обратился к больной. «Как вы себя чувствуете сегодня? Еще беспокоит боли?» Больная провела рукой по волосам, приглаживая их, облизнула сухие губы и негромко ответила «Бывает». Особенно после приема пищи, а также ночью. Вчера вы снова курили. Разве я вас не предупредил, что пока вы находитесь у нас на лечении, курить запрещено? Или вы собираетесь воевать с нашими правилами? Больная глубоко вздохнула и отвела взгляд в сторону. Врач откинул ее одеяло до пояса и стал осторожно пальпировать область желудка. Как только он коснулся области правого подреберья, больная вздрогнула и напряглась. Ее лицо сморщилось. «Здесь больнее, не так ли?» «И здесь тоже?» Женщина кивнула. Николай Васильевич внимательно пробежал глазами по первой странице истории болезни. «Какой род вашей деятельности?» Графа с местом работы не заполнена, и также не указан ваш домашний адрес. Почему? А какое вам дело до моей работы и адреса? В голосе больной появились нотки раздражения. Самое прямое, врачебное. Не имея постоянного места проживания и работы, вы не в состоянии вести здоровый образ жизни. У вас серьезные заболевание пищеварительной системы. И я могу сделать заключение, что вы... Нажили себе эту болезнь по трем причинам вы курите, нередко пьете, и ваше питание состоит в основном из сухого порой несвежего пайка. Вам необходимо пройти полный курс стационарного лечения, и это займет где-то до четырех недель, но при этом вы обязаны выполнять все назначения и больничный режим. В противном случае наше лечение может оказаться безуспешным, и со временем у вас разовьется язвенная болезнь, а это очень серьезно. Вы еще молоды? Зачем убивать радость жизни, насаждая в своей бренной плоти ранние заболевания, которые можно избежать? Вы понимаете, что от вас зависит добрый исход вашего недуга? Думаю, вы будете благоразумны и поможете нам в лечении. «Ну так что, договорились?» «Я постараюсь». В голосе больной исчезли нотки раздражительности. «Тогда, Алина, отдайте сигареты медсестре прямо сейчас. Вот так. И, пожалуйста, никакой острой пищи. Обещаете? Теперь будем лечить и лечиться». И уже обращаясь к медсестре, Николай Васильевич повелел ей. «Ирина». После обхода отведите больную в рентген-кабинет, а потом поставьте капельницу. Все остальные назначения остаются в силе. Врач перешел к другой кровати, а Алина повернулась к стенке, словно отгораживаясь от всего окружающего ее мира. Возвращаясь из рентген-кабинета, Алина увидела на одной из дверей короткое объявление. Здесь пациенты гастроэнтрологического отделения, могут приобрести книги для чтения на период лечения в больнице. Она решила взять какую-нибудь книгу, чтобы как-то убивать время в больнице. Алина толкнула дверь, но та оказалась закрытой. Пожав плечами в недоумении, Алина уже пошла была в свою палату, как вдруг услышала позади себя доброжелательный голос. «Женщина, вы что-то желаете?» Алина обернулась на голос и увидела идущей к ней сестру-хозяйку, которая помогала ей при поступлении одеться в больничную одежду. «Да, я хотела бы взять книгу. Вот здесь объявление. Хорошо, заходите и выбирайте. Правда, у нас небольшой выбор, но все же есть что почитать». Сестра-хозяйка подвела Алину к полке, где в ряд стояли десятка-два книг и лежало несколько журналов. Алина пробежала глазами по названиям и извлекла из книжного ряда одну довольно потрёпанную книгу. «Я вот эту возьму, можно?» «Можно, конечно. Только скажите мне номер палаты, ваше имя и название книги так у нас требуется. Извините. Это Толстой. Воскресенье. Палата седьмая. И зовут меня Алина». Сестра-хозяйка записывала ответы больной в небольшом блокноте. Услышав имя пациентки, она с видимым интересом посмотрела на нее. Первое, что пришло сестре-хозяйке на ум, был вопрос, но в следующем мгновение она передумала, наверное, решив, что неуместно его задать прямо сейчас. Алина не заметила ее замешательства и, поблагодарив, вышла из кабинета. Сестра-хозяйка проводила ее взглядом и подошла к постовой медсестре, которая сидела за своим рабочим столом, и подклеивала чистые листы в истории болезни. «Ирина, у тебя история больной седьмой палаты. Ее Алиной зовут. Фамилию не знаю. Да, вот она. А что такое, Валентина Петровна? Можно я посмотрю ее данные? У нее никакие данные не указаны. Она говорит, что остановилась на время у одной знакомой, но адреса ее не хочет давать. А, вот так. Ну да ладно». И сестра хозяйка вернулась в свой кабинет и принялась раскладывать белье, которое получилось в прачечной. Уже шла третья неделя пребывания Алины в больнице. Врач был доволен тем, что процесс ее выздоровления шел хорошо. Температуры у нее уже не было несколько дней. И врач отменил некоторые уколы. Валентина Петровна все присматривала с коленей. Ей очень хотелось поговорить с молодой женщиной. Она видела, что в больнице Алину никто не посещал. В один из дней сестра-хозяйка подошла к доктору и обратилась к нему с вопросом. «Николай Васильевич, я хотела спросить вас, можно мне принести Алине? Это больная седьмой палаты, одно народное средство. Я сама его употребляла, и оно мне очень хорошо помогало». «Что за средство?» мед соком подорожника я его по весне сделала свежее и действенное лекарство а, -а, -а знаю я такое моя бабушка все лечила нас когда мы маленькими сорванцами были Вкусное и полезное, точно принесите что ж а что вам знакомо это особое нет я ее раньше не знала просто жаль мне ее почему то никто ее не посещает словно одна на всем белом свете Книжки у меня берет и все читает, да молчит. «Понимаю, если есть такое желание, действуйте, Валентина Петровна. А какие книги она читает, можно узнать?» «Да все подряд. Уже книжек десять прочла». «Неужели? Ну-ну, хорошо. Читать – это полезное занятие». Валентин Петровна поблагодарил врача и довольная полученным разрешением вошла в свой хозяйский кабинет и извлекла из сумки поллитровую пол баночку с темно-зеленым содержанием, завернув ее в полотенце, сестра хозяйка поспешила в седьмую палату. Алина полулежала в постели, подложив под голову скрученное одеяло и читала книгу. Добрый день, женщины. Валентин Петровна бодро поприветствовал всех обитателей палаты и потом обратилась к Алине. «Алина, я тебе тут кое-что принесла. Николай Васильевич дал свое врачебное добро. Это народное средство, издавна известное нашим бабушкам. Хорошо помогает при заболеваниях желудка и всего кишечника. Я и сама это принимала. Помогло мне. Вот я и о тебе подумала». Алина отложила книгу и спустила с кровати ноги. Немного смутившись, она взяла из рук сестры-хозяйки банку и поставила ее на тумбочку. «Спасибо вам большое!» «А что это вообще?» «Это мед, Алина, смешанный со свежим соком подорожника. Слышала о целебных свойствах этой ранней зеленой травы?» Слышал, конечно. Еще в интернате мои мальчишки и девчонки свои разбитые коленки этими листиками лечили». «Быстро заживало все, А ты что, в интернате выросла, и у тебя никого нет?» Алина вздохнула, и по ее лицу пробежала тень, не то печали, не то смущения. «Нет, никого из близких». Валентина Петровна понимающе кивнула головой. Должно быть, я не ошиблась. Скорее всего, что именно та Алина и есть, подумала она и ободряюще сказала в ответ. Надеюсь, тебе этого бабушкину средства тоже сослужит добрую службу. Как книга-то нравится? Ты наверняка все их успеешь перечитать. Ну, я пойду. Время рабочее тратить его не имею права за разговорами. Валентина Петровна вышла из палаты, положив в своем сердце в ближайшее время поговорить с Алиной без посторонних. Был седьмой час вечера. Весь дневной персонал отделения уже ушел, и дальнейшее исполнение обязанностей приняла на себя ночная смена. В отделении, как обычно, вечерние часы, свободные от рутинных дневных дел, наступила тишина. Некоторые пациенты смотрели телевизионную программу, другие вышли на улицу прогуляться по больничным аллейкам. Стояло теплое время золотой осени, называемое в народе «бабье лето». Алина вышла на балкон, прихватив с собой стул из фойе и села на свежем воздухе с книгой совмещать полезное с приятным. Легкий ветерок забавно перебирал ее волосы и нежно обдувал лицо. Погрузившись в чтение, она не обратила внимания на подошедшую женщину, которая прислонилась к перилам балкона и посматривала на Алину, видимо, еще ища повода к разговору. Это была сестра хозяйка Валентина Петровна, разузнала, что Алину готовят к выписке. И, возможно, дня через два она покинет отделение. И теперь она решила выяснить то, что ее волновало. Валентина Петровна посмотрела вниз на олейку покрытую опавшей разноцветной листвой золотисто-желтой и багровые с темно-зелеными пятнами листья сплели ковер с, чудесными, с чудесным орнаментом. Все-таки осень очень красивое время года, вслух проговорила она. И вечер такой тихий и теплый сегодня. Алина оторвала взгляд от книги, лежащей на коленях, и, увидев сестру хозяйку, удивленно спросила. Вы еще здесь, Валентин Петровна? Обычно в это время вас не видно в отделении. Алина глянула на свои ручные часики. Уже скоро восемь. Вы же до шести работаете, так ведь так, но сегодня мне придется остаться ночную смену. У санитарки заболел ребенок. Она собиралась на работу, но в последние часы поднялась у девочки температура. Вот она и осталась дома. Муж не пустил. «Да, плохо, когда дети болеют, я знаю». Не докончив начатую фразу, Алина осеклась, испугавшись, что скажет что-нибудь лишнее, и тот же сменила тему. «А что, другую санитарку нельзя было вызвать?» «Да не стал я этого делать, решила сама поработать». Дом меня никто не ждет. Одна живу ведь». «А что, у вас тоже никого нет? Дети уже выросли, свои семьи имеют, а мужа два года назад похоронила. Есть у меня сестра Катерина, живет в пригородном селе». Произнеся название села, Валентина Петровна внимательно посмотрела на Алину, ожидая ее реакции. Но Алина и вида не подала, что это село знакомо ей. Она там почтальоном работает. Интересную историю как-то по весне мне рассказала. Один мальчонка, Коля его, кажется, зовут, попросил ее сестру мою, Катю, значит, отправить письмо его маме. Только письмо то было без конверта и без адреса. Просто на листке подписал «Маме Алине». Первый раз, когда я услышала твое имя, подумала, «А может, это тебе то письмо было адресовано?» «Имя-то Алина редкое, но ты как-то сказала, что у тебя никого нет». Алина слушала, опустив голову. Валентина Петровна заметила, как она сцепила руки и вся напряглась. «Катя, это письмо так и держит у себя дома. Где ж найти эту маму Алину? Да еще одна беда случилась. У мальчонки того...» Валентина Петровна замолкла. Она уже не смотрела в сторону Алины почти уверившись в том, что эта молодая женщина Алина именно и есть мать мальчика, письмо которого уже больше чем полгода хранит ее сестра Катя и всем рассказывает о нем с одной только целью отыскать маму Алину. Валентина Петровна намеренно затягивала паузу. Она ожидала воздействия ее слов на сознание Алины. Какая-то печуга в глубине аллеи заливисто огласила больничный дворик своей короткой песенкой. «Ах, как выводит, тернатая! Слышишь, Алина?» Но Алина не слышала ни пение птицы, ни вопроса Валентины Петровны. В ее голосе звучала последняя фраза сестры-хозяйки. «Беда у мальчонки того!» «Мы с мужем любили бродить» за городом и слушать пение птиц лучше всякого народного хора. В течи перес... но Алина, не дослушав до конца фразы, фраза нетерпеливо прервала Валентин Петровну: "А какая беда у мальчика? Вы не договорили". Валентина Петровна посмотрела прямо в глаза Алины, их взоры встретились, но Алина не опустила глаз. Ей нужно было услышать ответ на свой вопрос. У Коли Бабушка у него умерла. «Как умерла?» Алина вскочила со стула. «Баба Паша умерла? Когда? Когда она умерла?» Валентина Петровна подошла к Алине и, положив свою мягкую ладонь на ее плечо, тихо произнесла «Присядь, Алина». Бабушка Коли умерла этой весной. Алина села на краешек стула. Она дрожала всем телом. Сестра хозяйки гладила ее плечи. «Алина, пойдем в мой кабинет». На балкон вышел больной пожилой мужчина и весело обратился к женщинам. «Можно мне присоединиться к вашей беседе? А то заскучал я в палате. Все мои соседи по несчастью разбрелись кто куда». О, вздохнул в полной груди. «Красота-то какая!» «Одно слово — осень золотая». «Извините, мы тоже уходим». Валентина Петровна пропустила Алину вперед, «А вы осень золотую послушайте. Музыку ее, как листья падают, и птицы поют. Извините». Валентина Петровна открыла свой кабинет и пригласила Алину. «Проходи, садись. Я думаю, тебе сейчас нелегко, тревога давит. Ведь, Коля, твоя кровинка». «Сынишка!» Вентин Петровна, а у вашей сестры есть телефон? Вы могли бы позвонить и спросить, как там он, Коля? Может, она что знает?» «Можно, думаю?» «Пойдем, попробуем. Времени позднее. Ты сама хочешь поговорить с ней?» «Нет, нет!» Алина вскрикнула, испуганно замахав руками. «Ой, простите меня! Вы сами, если можно, а я, а я здесь вас подожду, если можно!» Ну от чего же нельзя? Подожди. И Валентина Петровна вышла, прикрыв за собой дверь. Минут через двадцать она вернулась. Алина стояла у окна, высокая и прямая, словно натянутая струна. Глаза ее были влажными. Валентина Петровна это сразу заметила. Алина смотрела на нее застывшим во взоре вопросом. Садись, Алина. Я дозвонилась. «Только вчера Катя видела Колю. Ты, должно быть, знаешь, что он пошел этой осенью в первый класс». Алина едва кивнула головой. «Так вот, он возвращался с Берликом из школы, когда она разносила почту. Это сын одной женщины, подруги или как там, сожительницы Семена. После похорон бабы Паши Семен и Жамал взяли мальчика к себе. С тех пор он там и живет. В школу пошел». А Семен уже три месяца лежит в больнице. У него туберкулез обнаружили. И еще Катя сказала, что Жамал подумывает отдать Колю в интернат. Ты уж прости меня, но я сказала сестре, что ты нашлась. Она была очень обрадована. Говорит, наконец-то я письмо Колена отдам, а то оно мне душу жжет. Валентин Петровна увидела, как с ресницы Алины сорвалась слеза. Девушка подошла к ней и, обнимая ее, прошептала, «Спасибо вам и вашей сестре, Кать!» Легонько отстранив от себя Алину и смотря в ее влажные глаза, Валентина Петровна ласково произнесла, «Алина, скоро отбой в отделении, а мне еще нужно сделать влажную уборку в палатах, я должна идти, ты уж извини». Уже давно вся палата спала, Алина слышала ровное дыхание спящих, безмятежно женщин. Сама же она не могла уснуть. В ее памяти всплывало то одно событие из ее короткой, но такой многогранной и беспорядочной жизни, то другое, что-то изнутри тревожило ее, гоня желанный сон. Алина вспомнила, как впервые взяла на руки своего первенца и долго рассматривала маленькое красное личико с закрытыми плотно глазками. Тогда она думала, что ее сынишка никогда не узнает сиротского детства, никогда она не позволит своему ребенку расти без ее материнской ласки и заботы, что пережила сама. Она вспомнила свой первый поцелуй крохотных коленных губ и улыбнулась, словно вновь увидев, как он во сне поморщился от ее поцелуя, будто от щекотки. Баба Паша умерла. Новая мысль стерла приятное воспоминание, и Алина зажморилась от этого совершившегося факта, который уже нельзя было никогда и ничем изменить. «А ты в это время веселилась в ночных клубах с чужими мужьями, ни разу не вспомнив о своем сыне!» Алина встрогнула от прозвучавшего где-то внутри нее тихого, но строгого укора. Это был голос ее совести, который она заглушала уже много лет, но теперь он звучал с новой силой обличения». Я должна изменить все в моей жизни. Я должна вернуться к сыну. Должна! Должна! Но что я могу ему дать? У меня ни денег, ни образования, ни работы. Я даже своего маленького угла не имею». Алина беспокойно ворочалась на постели, и с каждым поворотом ее тела поскрипывала кроватная пружина. «Коля живет у чужой женщины». «Кто это такая, Жамал? Как она относится к моему сыну?» «К твоему сыну? Ты же оставила его, когда он был таким слабым и нуждался в твоей заботе. Разве так поступает мать?» «О, Боже! Коля! Коленька! Как я могу явиться перед тобой, посмотреть тебе в глаза, что-то сказать в оправдании?» «Но ведь я была вынуждена уйти. Разве это была жизнь с таким, с таким?» Алина не могла подобрать слова, чтобы выразить всю свою прошлую ненависть к Семену. «Ты считаешь, что твой поступок можно оправдать нерад... нерадивостью Семена? Не следует ли тебе осудить себя?» Но я не собиралась бросать сына. Я только оставила его с бабой Пашей. Она добрая, и ему было с ней хорошо. Я даже помогала им иногда. А этот Семён, он ни рубля не дал на ребенка, нашел себе какой то жамал. Во всех моих бедах виноват только он. Он искалечил мою жизнь. А свой стыд ты собираешься спрятать? Ты никогда не будешь иметь покоя. Твой грех остается на тебе. О, ужас! Что же это такое, когда кончится эта сумасшедшая ночь? Алина встала и на цыпочках подошла к окну. Матовый лунный свет строился в окно. Она взглянула на ручные часики. Шел пятый час. Накинув халат, Алина тихо отворила дверь и вышла в коридор. На посту горел слабый свет, но никого не было. Алина прошла к кабинету сестры-хозяйки, тронул ручку. Дверь легко подалась и отворилась. Валентина Петровна сидела в откинутом кресле и дремала. Но только скрипнула дверь, она открыла глаза и, увидев Алину, поднялась. «Ты почему не спишь, Алина? Что случилось?» «Да на тебе лица нет! Тебе что, плохо?» Опять боли, неплохо, Валентина Петровна. Только не то, о чем вы думаете. Я хочу поехать к сынишке. Я должна забрать его. Я, постой, постой, Алина. Куда ты поедешь на дворе ночь? И потом, что скажу, что я скажу Николаю Васильевичу, твоему лечащему врачу, что я во всем виновата своим рассказом расстроила тебя? «Нет, не торопись, и потом куда ты повезешь сына?» «Где вы будете жить? Ну-ка, садись, успокойся!» Не нужно, сломя голову, безрастодно творить новые ошибки. Алина мотала головой, не соглашаясь с доводами Валентины Петровны. От сильного волнения ее знобило... Я ни дня не хочу потерять, слишком много таких дней ушло безвозвратно. Я не знаю, где мы будем жить, я ничего не знаю, но знаю одно, больше не хочу так жить, как жила». «Сядь, слышишь, Алина, сядь!» Валентина Петровна повысила голос. «Послушай, что мне пришло в голову? У меня две комнаты, я занимаю одну, ты с Колей можешь жить в другой, сколько захочешь». Я денег с тебя не буду требовать. Нужно найти работу. Вот у меня появилась идея. Как то насчет того, чтобы работать здесь, в больнице с санитаркой? Я думаю, это реально. Ну же, Алина, на, выпей воды, успокойся. Алина пила воду, стуча зубами о край стакана. Выпив все до дна, она поставила его на стол и медленно проговорила. Это правда? «Валентина Петровна, вы пустите меня с Колей? Вы поможете мне с работой? А чего же нет? Я где-то слышала, что добро нужно пускать по водам, а потом оно к тебе возвратится снова». «Спасибо вам, тетя Валя! Я люблю вас! Это... это правда!» «Освобождение...» «Свобода не есть афиша, которую читаешь на углу улицы. Это живая мощь, которую чувствуешь в себе и вокруг себя». Фелиситы Роберде Ламена. Рита открыла глаза, осознавая, что она улыбается. но душе было легко и радостно. Она обвела взором комнату, в которой стояли в два длинных ряда кровати. Этот взгляд вернул ее к действительности. Она по-прежнему находилась в заключении. Рита посмотрела наверх своей кровати. Там все еще висел листок с надписью «Бог есть любовь». Сердце обволокла теплая волна восторга. «О, отец!» «Этот новый день ты сотворил для радости моей! Благодарю тебя!» Рита уже в который раз прикрепляла над своей кроватью этот короткий стих из Священного Писания. Но как только он попадался на глаза женщины по имени Стаси, он удалялся со своего места ее грубой и ненавистной хваткой. Стаси была очень гордой и самолюбивой женщиной, Она находилась в зоне уже седьмой год и верховодила в этой казарме, держа многих зэчек под своим каблуком. Но Рита не обращала внимания на хамские выходки Стаси. Она снова писала эти дорогие для ее сердца слова и выдворяла лист на прежнее место. Увидев вновь эту надпись, каллиграфически исполненную Ритой, Стаси кричала на нее и требовала... «Прекратить дурачить окружающий народ глупыми прокламациями». Рита же, не споря и не отвечая на оскорбления, спокойно смотрела на разбушевавшуюся начальницу самозванку – Однажды Рита зашла в душевую и услышала кричащий с надрывом голос Стаси, которая остервенела, била носками по лицу новенькую заключенную. «Я тебе еще вчера сказала постирать мое белье. Ты что думаешь, так просто тебе обойдется пренебрежение к моим просьбам? Сейчас же, тварь безмозглая, выстирай все!» Рита подошла к женщинам и встала между ними, повернувшись лицом к Стасе. Стаси. «Стаси...» Оставь ее, не кричи. Она такой же человек, как и ты. Ты сама можешь постирать свои вещи. Руки тебе дал Господь, здоровые. А, это ты, паршивая божья овечка. Стася подбоченись с ухмылкой смотрела на Риту. Заступаться вздумала? Хорошо, пусть она идет, и тогда ты будешь стирать сама. Понятно, богомолка? Понятно, я постираю. «Но не потому, что боюсь тебя, Стаси, а потому, что Христос повелевает, кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Где твое белье?» Стаси разительно изменилась в лице. Она смотрела на Риту и не находила слов на ее спокойный, но непонятный для нее ответ. Наконец она что-то буркнула и, повернувшись, вышла из душевой». Через минуты три-четыре Стаси вернулась и бросила под ноги Риты узел с грязным бельем. «Вернешь чистое и сухое!» И, обратившись к новенькой, Стаси процедил сквозь зубы. «Считай, что сегодня тебе повезло, шлепу отсюда!» Рита выстирала белье и после сушки, сложив все вещи в аккуратную стопку, положила их на кровать Стаси. После этого случая Стаси больше не срывала надпись «Бог есть любовь», но продолжала унижать Риту, называя ее «тронутой бабой» или «слугой без глазах». Рита не обращала внимания на выходки Стаси, но в частых молитвах приносила ее имя к ногам своего верного освободителя. Рита потянулась в постели и снова улыбнулась, вспомнив свой светлый сон. Она нежно прикрыла веки, желая вновь погрузиться в чудесные сновидения. Радужные блики окружили ее. Она всматривалась в эти движущиеся разноцветные кружки, распознавая в них легкокрылых порхающих бабочек, и сон всплывал в ее чуткой памяти. Рита стоит на большой поляне, покрытой голубой шелковистой травой, которая ласково касается ее босых ног. Вся поляна озарена мягким светом и звучит тихая, умиротворяющая мелодия. Рита смотрит вдаль, но впереди ничего, кроме сияния, не может различить. Всё ее существо погружается в атмосферу любви и покоя. Сердечное чувство умиления склоняет ее на колени. Она пристирает руки к сиянию над ее головой, и в ее ладони опускается золотой шар мягкого невесомого света. Едва прикоснувшись к ее ладоням, свет начинает медленно подниматься, увлекая Риту за собой она делает один шаг, потом другой, и вдруг отрывается от земли, хотя ноги ее все еще слегка касаются травы, ощущая ее прохладную нежность. ее слуха достигает такой родной, знакомый с далекого детства голос, голос ее отца. трепетно вслушиваясь, Рита ясно разбирает слова, ожидание праведников. «Радость!» И очень-очень хорошо. Ей не хочется открывать глаз. Но другой знакомый голос только уже из действительности побуждает ее это сделать. Открыв их, Рита видит склоненный над ней Валю. «Рит, ты что, плачешь или смеешься? Я что-то не пойму». «Нет, Валюш, все хорошо». Просто очень хорошо. Сон замечательный приснился. А ты что не спишь? Сегодня воскресенье. И подъем на час позже. Ты что, забыла? Помню. Я чувствую себя, можно сказать, неважно. Я хотела бы поговорить с тобой. Можно? Конечно. Садись с другой стороны и прячь ноги под одеяло. Женщины расположились на кровати валетом. Рит. «Я очень рада за тебя. Ты стала такой светлой и довольной. Всегда спокойная и смелая. А меня тревога грызет. Часто санишку во сне вижу. И еще я беременна, Рит». «Что ты сказала? Беременная? Как? Когда это случилось?» «Случилось. Его Мишей зовут. Мы с ним дважды встречались». Он из 10 отряда, сразу за нашим забором, слева его казарма. Срок его заключения – 7 лет. Человека сбил. смерть. На год раньше меня освободиться. Обещал ждать. Я верю ему. Говорит, устроится где-то поблизости и денег подзаработает. Мишина 15 лет старше меня. Он никогда не был женат. Я ему записку перебросила с известием о своем положении. «Ой, Валь, и отчаянный ты! Не боишься, что обожжешься? Что ты о нем знаешь? Только пересказ его слов? Нет, я не хочу пугать тебя или тем более осуждать. Сама напилась мутной водицы этого мира. Очень желаю, чтобы он оказался искренним, искренним и верным». И все же хочу сказать тебе с любовью, все, что начинается грехом, не благословляется Господом. Ты хочешь счастья, я понимаю тебя, но опять устремляешься к нему путем кривым, против правил божественной морали. Комната наполнялась движением проснувшихся женщин, которые перебрасывались друг с другом отдельными фразами, планируя свой выходной. «Валюш, если пожелаешь, мы поговорим позже. Вставать пора. Порядок есть порядок». Заправив постели и произведя утренний туалет, женщины отправились в столовую. После завтрака Рита взяла блокнот, конверт, ручку и пошла в библиотеку. Она очень желала поговорить со своим отцом, любовь и благодарность которому снова заполняли ее сердце. Удобно пристроившись за столом возле высокого окна, Рита положила чистый лист бумаги и, поставив сверху дату, красиво вывела первую фразу. «Папе, моему дорогому родителю с дочерней любовью, вновь освященной Отцом нашего Господа Иисуса Христа!» Рита устремила свой взор в окно. Кусочки бело-голубого неба проглядывали сквозь листву липовой кроны. «Липко!» Такое же хрупкое деревце молодой липы росло за окном ее родительского дома в маленьком блесаднике, куда выходило окно ее девичьей спальни. Это деревце она посадила вместе с папой, когда ей исполнилось 16 лет. Это был день ее крещения, день, в который она обещала своему спасителю Иисусу Господу чистую совесть». Обещала с верой, что исполнит свое слово. Какое оно теперь, мое деревце? Рита вздохнула полной грудью. В отличие от меня, оно укоренилось в своей новой почве. Я же, бросаемая бурею этого мира, подвластной всем ветрам, скиталась по чужим полям. Но, слава Богу, семя, вложенное в мое сердце заботливыми родителями, взошло. Благодарю тебя, мой дорогой Господь, за твое долготерпение, твое помилование меня, блудной дочери, и есть возвращение меня из мертвых. Теперь я хочу после долгих лет молчания написать письмо моему земному отцу. И на лист бумаги стали словами изливаться чувства благодарного сердца взрослой дочери. Рита писала, папа, Позволь мне обнять тебя, позволь мне посидеть с тобой рядом и смотреть на тебя глазами, которые не нужно прятать от осознания своей глубокой порочности и тяжелой вины. Я вернулась к Иисусу, вернее, Он вернул меня по своей божественной милости. Он принял меня в свои объятия после долгого моего бегства из-под Его чудесного благословенного крова. Я знаю, что на протяжении всех этих долгих и тяжелых для Тебя лет, которые прошли со дня моего исчезновения из дома, Господь слышал Твои отцовские молитвы обо мне. Я знаю, что именно по этим молитвам Иисус спасал меня и хранил от еще большего растления, в которое я стремилась нырять в своей молодой жизни с упрямой беспечностью». Он, наш дивный Спаситель, открыл для меня двери тюрьмы, чтобы дать возможность, видимо, другой просто не было, остановиться и пересмотреть свой самовольный путь, ведущий меня в погибель. Он духом своим вспахал мое очерствелое сердце, обильно полив его елеем благости и прощения». Он обрезал мою непокорность, обнажил мою самоправедность. Он излил в мое новое сердце свою любовь, удивительную и прекрасную, которая способна любить всех, врагов и друзей, близких и чужих, приятных и безобразных. Папа, я молю нашего Создателя и Спасителя, чтобы Он продлил Твои преклонные годы и дал нам встречу на земле. Я верю и надеюсь, что еще обниму Тебя, живого и такого родного, в один из дней, которые наш Бог усмотрел для этого случая еще от вечности. Мир Твоему любящему сердцу, обнимаю Тебя и славлю Всеблагого которому ты привел всех своих детей, и меня теперь ты тоже можешь видеть у ног Христа. Поцелуй мамочку, ваша Рита. Сложив письмо пополам, Рита вложила его в конверт и подписала адреса. Разговор с отцом вновь погрузил ее в воспоминания о далеком детстве и чудесной благословенной юности. Память, словно кадры из старого, но любимого фильма, захватила Ритину душу, просветляя ее лицо тихой улыбкой и обнимая ее сердце щемящей грустью. «А, вот-то где! Я тебя повсюду ищу! Не помешаю! Ты такая таинственная сидишь!» Валя нежно обняла подругу сзади и своим дыханием, раздувая ее волосы, вызвала легкую щекотку на ее шее. Нет, не помешаешь. Садись, Валь. Я письмо отцу писала и задумалась немного. А я сбежала от шума. Там Стася опять куролесит. Жутко злой человек, и нахалка ужасная. Знаешь, Валь, а мне ее искренне жаль. Ты знаешь, с кем она была на воле? Нет. Курьером-контрабандисткой. Ты можешь представить, с кем она водилась? Некому было ее учить хорошим манерам. Бедная ее душа задыхается, ищет выхода к свету. Знаешь, Библия говорит, что человек продан греху, что в нашей плоти не живет ничего доброго. Мы постоянно воюем с собой, с другими людьми, но самое печальное – мы восстали против Бога. Мы сами сделали себя Его врагами. Разве в таком состоянии возможен мир в душе или радость в сердце? Вот почему нам нужен, вот почему нам каждому нужен Христос. Только Он способен избавить человека от тела смерти. Вот ты говоришь, что тебя тревога грызет. Это правда. Меня тоже грызло. В притчах написано Помыслы в сердце человека — глубокие воды. Но человек разумный вычерпывает их. Их нужно вычерпать валь, то есть всё рассказать Господу. Зачем переливать их в своей памяти, томиться от содеянного? Но почему ты не идешь к Иисусу? Ты ведь знаешь о нем с детства. Без Него ты не сможешь остановиться на этой безумной мирской гонке. Грех загонит тебя до смерти». Валя слушала поток Ритиного увещания и внутренне соглашалась с ней. Но непонятная ей самой сила, сила противления, держала ее цепко, не позволяя сделать ни одного шага навстречу к своему освобождению. Вдруг она почувствовала сильный приступ тошноты, и ей показалось, что какое-то темное, бесформенное облако надвигается на нее». Она закрыла глаза и, склонив голову, обхватив ее руками, уперлась ею в стол, словно желала защитить себя от надвигающейся неопределенной опасности. «Что с тобой, Валь? Я обидела тебя?» «Извини меня, прости». «Не знаю, что это было. Такое со мной случается не в первый раз. Кажется, что я теряю почву под ногами и проваливаюсь куда-то глубоко, где сплошная темень». Валя, это страх, страх, который посылает нам враг нашей души, понимаешь? Совершенный грех – дверь, через которую страх врывается в человеческую душу. Душа знает, что наказание за грех настигнет ее. Она мучается, пребывая в страхе, и это происходит до тех пор, пока человек не откроет свою боль, грех и стыд Господу. Невидимый враг – опасный враг. Позволь Иисусу бороться за твою душу. Духовный бой невозможно выиграть без голговского агнца. Знаешь, Рита, я говорила Мише об Иисусе, говорила, что Он Спаситель, Сын Божий, говорила о грехе, о вечности. И что он ответил? Он ничего, просто молчал. Я понимаю, Этих слов недостаточно, чтобы сделать какое-то заключение или выбор. Нужно читать Библию серьезно и вдумчиво. Нужно искать Бога всем сердцем. Господь – это сокровище. А сокровище не лежит на поверхности. Его нужно отыскивать, что называется, копать глубоко. Поворот к небесной истине может занять годы, годы. В моей жизни на это ушло 25 лет. Все эти годы я обворовывала сама себя. Сколько божьих благословений прошло мимо. Неповтори мою ошибку, Валя. Слишком большая цена заплачена для нашего счастья там, на Голгофе. А мы так медлительны, в понимании и нерадивы в принятии своего спасения. Бедные мы люди. «Давай, пойдем на воздух». «И сменим тему. Пожалуйста, Рита, мне тяжело, воздуха не хватает, да уже и время обедать». Женщины, взявшись за руки, словно школьницы, вышли на улицу. Липовая аллея провожала их своим тихим шелестом. Только что закончилось собрание заключенных. Женщины шумно высыпали на улицу, выражая свое мнение об услышанном в красном уголке колонии – В связи с недвигающимся юбилеем празднования Дня Республики была объявлена амнистия. Начальник колонии зачитал 32 фамилии женщин, которые освобождались из заключения согласно этой амнистии. Среди них была и Рита. Когда она услышала свою фамилию, внезапно открывшаяся для нее радость вызвала в ее душе и смятение, И восторг. Она склонила голову, и первое, что излилось из ее умиленного сердца, была благодарственная телеграмма Господу. Через две недели она навсегда покинет это мрачное, холодное место своего долгого заточения. Валя шла рядом с ней. И в отличие от светлых чувств, которые наполняли риту, переживала величайшую печаль от предстоящей разлуки с человеком, которому доверяла единственной среди множества женщин этой колонии. По такому поводу Рити разрешили позвонить домой, и она сообщила людям старшей дочери, которая в этот час была дома одна о своем освобождении. На другом конце провода стало совершенно тихо, но через мгновение раздалось всхлипывание. Рита тоже заплакала. Это были слезы великой радости, которая поднималась в их судьбах новым рассветом будущего семейного счастья. Маленькие примирители Как ужасен был бы мир, если бы не рождались постоянно дети, несущие с собой невинность и возможность всякого совершенства. Джон Рескин Было раннее утро. Проводив Лизуньку в школу, Аля медленно катила детскую коляску по берегу городского озера. Маленький Тимошка крутил по сторонам своей головкой, восхищаясь окружающим его миром, в который он пришел только два года назад. Увидев впереди сидящую на траве птицу или распустившийся одуванчик, Аля разворачивала коляску и объясняла Тимошке, что это. Малыш протягивал пухленькие ручки в сторону сидящей птицы или растущего цветка И восторженно улыбаясь, повторял следом за мамой. «Тиска, сетучек!» Прижимая пальчики к ладошке, радостно просил. «Дай, дай!» Аля сорвала дуванчик и пощекотала пушистой головкой цветка носик Тимошки. Он залился звонким смехом и покрыл цветок ладошкой. Когда он разжал свою ручку, то увидел пустой стебелек. Он удивленно смотрел на него и не мог понять, что же произошло. Куда исчез белый пушистый шарик? Аля указала Тимке на его ладошку, и малыш увидел множество прилипших к ней тонких пушинок. «Тимочка, этот цветочек очень нежный. Вот смотри!» Аля сорвала другой и подала сыну. Его пушистая головка сейчас улетит. Она дунула на шарообразный цветок. Маленькие парашютики закружились в воздухе и опустились на землю недалеко от коляски. «Теперь ты и сделай так!» Аля показала, как нужно дуть на цветок. «Еще раз! Ну же, сильнее тимок!» Малыш дул, стараясь, изо всех сил. Щечки его надулись, а крылья носа поднялись. Но на цветке еще то там, то здесь торчали отдельные пушинки». «Сынок, а вот желтенький цветочек. Правда, он похож на маленькое солнышко. Держи. У него еще нет парашютиков, и он не улетит. Смотри, смотри!» Аля взяла сына из коляски и указала на кружащихся бабочек. Тимка протянул ручку в их сторону и забавно произнес "Дай". Аля улыбнулась. «Я не могу их поймать. У них крылышки, сыночек, и они летают быстро, как птички!» «Ну, довольна на сегодня. А то мы с тобой загуляли. У мамы много работы. Поедем домой, хорошо? Вот, держи еще цветочки. Дома поставим их в водичку. Папа придет с работы, и ты ему подаришь живой букетик. Он будет очень доволен». Аля ускорила шаг, вышла на тротуар и через несколько минут достигла своего дома. Лизенька и Тимошка безмятежно спали в своих кроватках. Шел двенадцатый час ночи. Аля и Вадим сидели в одном кресле и тихо беседовали. Разговор их затянулся. Они погрузились в воспоминания прожитых лет своей семейной жизни. Аля сидела на коленях мужа, нежно прильнув к его груди. Вадим обнимал ее за талию. Ночной светильник мягко освещал их спальню, которая помнила много счастливых и грустных моментов их супружеской жизни. «У нас уже двое деток, Вадимка, а мы ни одного еще не носили для благословений в церковь день за днем убегает в прошлое, чтобы никогда не возвратиться, а мы все остаемся на том же месте. Мне кажется, и я, и ты просто погрузились в суету, согласились с отлучением и сдались. В нашем доме только осталось, что настенные выписки из Библии, и они не трогают нас, висят и висят. Я вчера открыла Библию и прочла в откровении о предупреждении к уадикийской церкви. «Ты помнишь, о чем там говорится?» Вадим качнул головой. «О теплых христианах, да? Ты не думаешь о том, что мы стали теплые, дети радостные молитвы, которыми мы молились в дни наших встреч? Помнишь, как ты читал Библию, ничего не понимающей Лизоньки, которой было меньше, чем полгода?» Тогда ты говорил, что это неважно, потому что Слово Божье живо и действенно. Оно подобно влаге, которые поливают цветы. Вода орошает цветок, и он растет, и остается свежим и душистым. Теперь ты не думаешь так. Я работаю, Аля. Ты же видишь, что у меня совсем не остается времени. Я ухожу рано и прихожу поздно, порой страшно уставший. Когда мне читать? И почему я должен это делать? Ты же дома, вот и читай. Мы привыкли к оправданиям и уже ничего не хотим менять в жизни. Вчера твоя мама через забор просунула пирожок к Тимушке. Я смотрела в окно, она гладила его по головке и что-то говорила. А он уплетал пирожок и улыбался ей. Это был его любимый сповидлом. Я потом отмывала его ротик. Знаешь, что я подумала? Давай уберем эту позорную перегородку в нашем дворе. Что будет, то будет. Да что, серьезно? А мама, возможно, будет против. Но ведь это мы отгородились. Если ей не понравится, снова поставишь, а? Я подумаю. На днях я встретила в магазине пресвитера. Олег Владимировича, и что? Аля подняла голову и заглянула в глаза мужа. Ничего. Он задал только один вопрос. «Какой?» «Помнили я, что Христос был распят за меня?» «А ты?» «А я?» Я стоял и молчал, уставившись в пол. Когда я поднял глаза, его уже не было. Теперь этот вопрос все время звучит в моих ушах. Просто ничего не могу с этим поделать. «Ах, вот почему теперь в твоих ушах все время торчат наушники. Я кое-что прослушала». «Вадим, с каких пор тебе нравится эта заполошная музыка?» «Ну почему же сразу заполошная?» «Ой, оставь, еще и ты будешь...» «Давай спать, я завтра работаю». «Работаешь? Завтра же суббота». Я обещал выйти. Хозяин просил побыстрее закончить двери. Он хорошо платит, богатый Буратино. «На следующей неделе мы должны сдать ему квартиру под ключ». С этими словами... Вадим взял жену за талию и нежно подтолкнул ее. «Госи светильник. Утром не провожай меня. Я сам позавтракаю и что-нибудь соберу себе на обед». С этими словами Вадим поцеловал жену и лег в постель. Лидия Викторовна проснулась поздно. Это было необычное явление. Почти всю ночь она очень плохо себя чувствовала. Болел желудок. Ворочаясь на бок. Леди Викторовна боролась с болью, но она не отступала. Когда она последний раз взглянула на часы, шел пятый час. Обычно она просыпалась в это время и просто лежала в постели, дожидаясь рассвета и перебирая в памяти многие события своей жизни, но сегодня только к рассвету она почувствовала облегчение и забылась тяжелым сном. Открыв глаза, Она посмотрела на часы, стоящие на тумбочке. Уже девять. Мы ну и поспала я. Она откинула одеяло и встала. Куры мои, наверное, возмущаются, что это хозяек нас не кормит. Выйдя во двор, Лидия Викторовна прошла в сарайчик и насыпала своим несушкам пшенички, смешанной спросом. «Клюйте, хохлатушки, вот вам еще добавочка за долгое ожидание. А сейчас и травки на настригу». Ваш любимый деликатес». Пройдя в огород, Лидия Викторовна обернулась и посмотрела на свой двор. «Что-то ничего не пойму. Где перегородка-то? Куда забор делся?» – подумала она вслух. Совсем забыв, с какой целью она направилась в огород, Лидия Викторовна вернулась во двор и обследовала место, где вот уже больше пяти лет стоял забор, делящий двор на две части». Ямки от столбов были аккуратно засыпаны землей и утрамбованы. Что бы это значило? Снова вслух произнесла она. Никак Вадим убрал забор. И тут же следующая мысль возмутила ее, даже не поинтересовался, согласна я или нет. Все сами решают, хозяева. А я кто тогда? Но через мгновение Лидия отдернула себя. Что-то я опять завожусь. Ох уж этот эгоизм, ну решили сами и убрали, пускай будет так. Довольно людей смешить отгорожными жить друг от друга. Внучатам попросторнее теперь, пусть играет здесь. И тут Лидия вспомнила, что у нее в кладовке стоит уже скоро как год лошадка, качалка для Тимошки. Она купила ее в детском мире и хотела подарить внуку, но так и не сделала этого. Гордость не позволила первой сделать шаг к примирению. Я мать или не мать, хоть бы мою седину уважали. В Библии написано «Перед лицом старца вставай, а они...» Тогда подумала она и уже было пожалела, что потратила такие деньги. Так и выдворилась лошадка в кладовку на долгое время. Они, видимо, спят еще. Вынесу и поставлю ее... «На моей половине и посмотрю, что произойдет», — решила Лидия, извлекая из-под старого одеяла подарок для внука. Вынеся лошадку во двор, она поставила ее на самом видном месте и, отойдя немного в сторону, залюбовалась игрушкой. Лошадка действительно смотрелась замечательно. Яркие краски определенно придавали ей живость». Зайдя домой, Лидия вскипятила чай и села завтракать напротив окна, желая не пропустить интересного момента, когда Лизонька и Тимошка выйдут на улицу и увидят эту славную лошадку. Закончив свой немудреный завтрак, Лидия так и не дождалась желаемого. Детей не было видно, и лошадка по-прежнему одиноко покоилась посередине двора». Немного разочарованная, она принялась скроить себе халат и вскоре совсем забыла о лошадке. А тем временем Али кормила Тимошку манной кашей с клубничным вареньем. Лизонька, очень быстро справившись со своей кашей, уже играла в бумажные куклы, примеряя на них бумажные наряды, которые только вчера вырезала из кукольной книжки. Вскоре к ней присоединился Тимошка, но его появление только огорчило Лизуньку, потому что братишка быстро все испортил, обращаясь с кукольным гардеробом больше, чем небрежно. Он смял и даже порвал несколько кукольных платьев. «Мама, забери Тимку, он мне мешает!» «Доченька, выведи его во двор, смотри, какое солнышко теплое, поиграй с ним, пока я уборку сделаю, а потом сходим на озеро». «Папа сегодня работает, так мы и сами погуляем, хорошо?» «И смотри за ним, ты же знаешь, какой он непоседа!» «Ну ладно!» – без особого энтузиазма согласилась Лиза, и, сложив в коробку куклы и их наряды, вышла с братишкой во двор, прихватив книжку для чтения – Через минуту дверь снова открылась, и Лизонька с криком «Мама! У нас забор исчез!» Вбежала в комнату, где Аля вытирала пыль с мебели. «Какой забор?» Аля, не понимая, смотрела на дочь. «Как исчез? Ты что такое говоришь?» «Ну, забор во дворе! Его больше нет!» Аля поняла. Только вчера она предложила мужу убрать изгородь, разделяющую двор на две части. «Значит, Вадим убрал! Вот какой быстрый!» Выходя следом за дочерью, подумала Аля, и тут она увидела Тимошку, который пытался влезть на разноцветного деревянного коня, стоящего посредине двора свекрови. Она бросилась к сыну и стала стаскивать его с невиданной прежде игрушки, приговаривая, «Тимочка, это нельзя трогать, это чужой конь, идем отсюда!» Но малыш не соглашался с уговором матери и крепко держался за уши коня. Аля стала расцеплять его ручки, и тогда Тимка решил защитить свое право на игрушку криком. Он заревел, что есть мочи! На крик выбежала Лидия Викторовна, и, увидев Алю, воюющую с Тимошкой, и Лизу, помогающей матери, стащить братика с неведомо откуда взявшейся лошадки, закричала им «Оставьте его!» «Это игрушка для него!» Увидев свекровь, Аля потупила взор и отпустила сына. А Тимошка сразу же перестал кричать и, усевшись поудобнее на лошадке, с победным видом посматривал то на маму, то на бабушку, то на сестренку. Наконец Лизонька прервала затянувшуюся паузу молчания. «Тимка, скажи бабушке спасибо!» Малыш, увлеченный своей новой игрушкой, казалось, не обращал внимания на слова сестренки, но Лиза настаивала. Тима, скажи спасибо, бабушке. Посмотрев выразительно на Лизу, Тима постарался произнести трудные для него слова. "Бабушки, спасибо, кози. Лидия Викторовна улыбнулась, умиляясь такому произношению, и погладила внука по головке. «Пожалуйста, дорогой, послушай теперь, как лошадка разговаривает». Она нажала едва видимую кнопочку возле гривы коня, и тут же раздалось громкое и и го го го го Тимошка встрепенулся и ухватился за подол бабушкиного халата. Лидия подхватила его на руки и прижала к груди. Мальчик доверчиво пригнул к ней и обхватил ручонками ее в шею. Ты что, испугался? «Тимочка, это же лошадка так разговаривает. Ты сам попробуй. Вот, нажми пальчиком на эту кнопочку. Только не бойся, лошадка добрая». «Не бойся, Тимка, смотри, я тоже могу нажать». Как только Лиза нажала на кнопку, лошадка снова закричала. «И-и-и-и!» Убедившись, что ничего опасного нет, Тимка протянул пальчик к кнопке и нажал на нее. иго го го Мальчик улыбнулся и снова нажал. Ему понравилось это иго Теперь он давил на кнопку и вместе с лошадкой кричал «Иго-го-го!», при этом заливисто смеясь. «Мам, ты иди, мы тут с бабушкой будем играть. Видишь, Тимка, Тимке так весело!» Лиза улыбалась вместе с братиком. «Вы не против?» Али хотел произнести «мама», но у нее не повернулся язык. Лидия Викторовна, захваченная радостью детей, как бы и не заметила этой трудности валенной речи и просто ответила «А что? Иди, конечно. Пусть играют. У меня и для Лизоньки кое-что найдется. Я сейчас». Вернувшись с обручем, Лидия подала его Лизе. «Он как раз для твоего возраста. Знаешь, как его крутить?» Лиза приняла обруч и сразу же, прыгнув в него, подняла Наталью и закрутила с такой быстротой, что вызвало удивление у бабушки. «Да ты умеешь? Где ж так научилась? В школе. У нас на уроках физкультуры дают обручи всем девочкам. Спасибо, бабушка!» Лиза остановила обруч и, подбежав к бабушке, поцеловала ее в щеку. Лидия Викторовна даже растерялась от такой неожиданной нежности. «Я рада, рада!» Она смотрела то на Тиму, который крутился вокруг своего коня, перебирая пальчиком шелковистую гриву, то на Лизу, прыгающую через обруч, словно через скакалку, и ее сердце, Оставлял многолетний холод, выстудивший столько благословений и радости в ее жизни. Давно непереживаемое чувство умиления захватило Лидию, и глаза ее увлажнились. Она повернулась к все еще стоящей рядом невестке и, сама удивляясь своему голосу, кротко произнесла «Иди, Аля, есть у тебя дела». «Я присмотрю за ними. Такие они милые!» Вадим шел в дом молитвы. Выходя из дома, он сказал жене, что хочет немного прогуляться и подышать свежим воздухом. Аля согласно кивнула. «Иногда Вадим такое практиковал. Иногда они ходили всей семьей. Но сегодня у Тимушки поднялась Температура и Аля не решалась выносить его на вечернюю прохладу. Чтобы не объяснять зачем, надолго ли он отправляется к пресвитеру, Вадим назвал свою обычную причину вечерней прогулки. Водя во двор дома молитвы, Вадим поздоровался со сторжем и спросил, в братской ли комнате пресвитер. Получив положительный ответ, он поднялся на второй этаж и постучался в братскую. За дверью, Сразу же раздался знакомый голос пастора. Чуть приоткрыв дверь, Вадим спросил разрешение войти. «Добрый вечер, Олег Владимирович!» «Добрый, в один вечер! Рад видеть тебя! Какой-то вопрос ко мне или дело у тебя?» «Я пришел ответить на ваш вопрос и свой задать хочу». «Но какой вопрос?» Пресвитер наморщил лоб, видимо, пытаясь что-то вспомнить который вы мне в магазине задали. Вы так быстро ушли, а вопрос остался без ответа. Вот уже два месяца он не оставляет меня. А, ты о том. Давай сначала помолимся. Без Господа что мы можем? Его благословение нужно во всем». Пресвитер и Вадим преклонили колени, обращаясь к Иисусу, и благодаря за то, что он всегда внимает своим детям, как любящий отец и верный советник. А теперь слушай тебя, Вадим, и какой же твой ответ? Думаю, за два месяца найти его можно было. Да, ваш вопрос очень сильно прозвучал в мои уши. Достал до самого сердца. Ни одну бессонную ночь подарил мне. Пресвитер оставался серьезным, хотя внутренне улыбался. Олег Владимирович вышел из-за своего рабочего стола и сел рядом с Вадимом. Никогда не думал, что со мной может такое случиться, ну, что я буду отлучен от церкви. Сначала возмущался. Думал, не разобрались и сразу решили, вон, из тела Христова. Потом махнул рукой, пусть себе так будет». Потом, когда время прошло, и в суете мирской погряз, согласился с такой ситуацией. Тем более меня уже и не беспокоило это. Пришло равнодушие. Иногда жена говорила, в дом молитвы бы сходить. Но особенно не настаивала, а я уже спал на своих душевных подушках. Потом вдруг ваш вопрос. И вскоре после этого разговор с женой. Аля назвала нас теплыми христианами, и тогда я стал думать не о себе, а об Иисусе. Давно Библию уже не читал, а тут на обеденном перерыве стал уходить в тихое местечко, открывал Новый Завет и читал. Как-то читал из Евангелия от Марка последнюю главу о последней земной встрече Петра с Иисусом, и вдруг слово будто услышал. «Вадим, любишь ли ты меня?» Я даже вздрогнул, вернулся назад и читаю снова. «Петр, любишь ли ты меня?» А где-то внутри меня звучит «Вадим». Закрыл книгу, сижу и думаю, что это такое было? И вдруг так нежно, тихо. «Вадим, любишь ли ты меня?» Я даже встал, оглянулся, «Никого». Сел снова и думаю, неужели это сам Господь со мной говорит? Понял я, что ответить мне нечего. Все растерял, и любовь свою первую, и молитву пламенную, и радость сердечную. Словно и не имел. Страшно стало, и стыдно. Вадим умолк. Олег Владимирович положил на его плечо руку и заботливо произнес... Вадим, наш Бог есть любовь. Это Он душу твою тревожит напоминанием о себе. Он желает сказать тебе, что ты Ему нужен. Бог не разбрасывается своими детьми. Он, как долготерпеливый родитель, влечет непокорных своих чад вновь под свой Божий кровь любви и мира. Он знает лучше нас, что мы будем счастливы только с Ним. «Пришло время сделать переоценку ценностей, Вадим!» «Так вот, Олег Владимирович, ответ на ваш вопрос, я не забыл, что Иисус был за меня распят!» «Не забыл! Но и не ценил это каждый свой день, каждый миг!» «Недавно я прочел Псалом Асафа, знаете, он говорит, «Как скот я был пред тобою, это меня пронзило!» Точно подумал, «Таков я, безразличный и неблагодарный к действиям Господа, живу себе, пользуюсь его щедростью, как невежда какой, не помнящий Творца и Спасителя своего, сам себя удалил от него». Вадим замолчал и посмотрел прямо в глаза пастора. В его взгляде пресвитер увидел боль. «Что ж, Вадим, Если ты дошел до осознания этого, то и дальше отыщешь верный путь. Не думай, что тебе нужно на него указать. Сам Дух Святой ведет тебя. В том же псалме Асав говорит «Благо мне приближаться к Богу». Олег Владимирович сделал паузу, давая Вадиму возможность что-то сказать, но тот молчал. «Хорошо, Вадим, а у тебя какой вопрос ко мне?» Мы из Алией хотели бы детей принести в церковь для благословения. Можно? Можно, Вадим. Но есть тут одно большое «но». Хочу и должен сказать тебе, брат, что ожидает Господь от родителей. Да, верно. Он сам сказал, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне. Желание ваше правильное» принести детей и посвятить Господу – очень важное священное действие. Но, Вадим, первым священником для твоей жены и детей всегда останешься ты, потому что сам Христос поручил это мужьям, как главам семей. Ты и только ты ответственен за свою семью. С тебя спросится – Как ты содействовал духовному росту своей семьи? Для детей это известно и неверующим. Отец и мать являются добрым или плохим примером. Как ты любишь Божье Слово? Есть ли у тебя домашняя церковь, где собираются все члены семьи для поклонения своему Богу? Исполняешь ли ты и твоя помощница повеления Христовы? «Вопросы, вопросы, вопросы!» Помнишь, как заявил перед всем Израилем Иисус Навим? «Я и дом мой будем служить Господу». Но перед этим он объяснил, что это значит. Слушай внимательно, Вадим. «Бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности». И еще, какие у вас отношения с мамой? «Мы «Уже убрали забор», — скоропалительно ответил Вадим. «Какой забор?» Пресвитер в недоумении посмотрел на него. «Ну, забор, который разделял наш двор на две чуждые территории». А — -а -а -а, многозначительно протянул Олег Владимирович. «Внешний забор, значит, а как насчет многих невидимых? Общаетесь ли друг с другом? В простоте Христовой». «Как сказать вам? Дети запросто...» с бабушкой. Она с ними играет во дворе. Я тоже говорю с мамой. Она высказала мне на днях в обиде, что Али ее мамой не называет. Есть еще шероховатость, Олег Владимирович. Что ж тут скрывать? Понимаю, что разбитый сосуд трудно склеить. У нас есть мастер замечательный. У него нужно учиться. Он щедр в раздаянии милости для своих детей». Вот я тебе дал только маленькие указатели к размышлению. Выбор за тобой. Богу не нужны последователи, которых нужно всегда подталкивать. Он избрал для себя народ ревностный. Я не могу отказать тебе в благословении детей, но Господь и Его Церковь рады будут видеть вас, как родители, восстановившимися членами тела Христова». Вадим поднялся и протянул руку пастору. «Благодарю вас, Олег Владимирович». «Я понял. Мы в воскресенье с Алей придем. Можно ведь благословить сразу двоих, Лизу и Тимку?» «Хорошо, Вадим. Приходите. Мир дому твоему!» Олег Викторович проводил Вадима и вернулся за свой рабочий стол. Оставшись один, пастор склонил голову и снова помолился прося благословения на семью Вадима и Али. Светлая радость о них заполнила сердце Божьего служителя».